Выпроводив Уильяма, сержант Ангове вернулась в кабинет Ваимса и тихо закрыла за собой дверь. "Значит, он видел только горгулей", спросил Ваимс, наблюдая в окно за шагающим по улице Уильямом. "Очевидно, но я не стала бы его недооценивать, сэр". Висман наблюдательный тип, сразу догадался о мятной бомбе. "А много ли стражников обратило внимание на то, насколько глубоко стрела вонзилась в пол?" К сожалению, ты права. А ещё он заметил второй большой палец на руке Игоря и явно заинтересовался плавающими картофелинами, на которые почти никто и не смотрит. Игорь ещё не избавился от них? Нет, сер. Он уверен, что чипс вобла вот-вот выведется, если не в этом поколении, то в следующем. Ваимс вздохнул. Хорошо, сержант. Забудем о картошке. Каковы ставки? Сэр, я знаю, что происходит в караулке. Стражник, который не делает ставки, не стражник вовсе. Вы имеете в виду ставки на господина Деслова? Да. Ну, 10 к 6, что он не доживёт до понедельника, сэр. Послушай, намекни аккуратно, что мне всё это не нравится. Так точно, сэр. Вестник, кто принимает деньги? А когда узнаешь, что это Шноби, отбери у него блокнот с ставками. Слушаюсь, сэр. А что будем делать с господином де Словом? Ваим составился в потолок. Сколько офицеров следят за ним? Двое. Шноби редко ошибается со ставками. Думаешь, двоих достаточно? Нет. Согласен. Но у нас катастрофическая нехватка людей. Что ж, похоже, господину Деслову придётся учиться выживать самому. Вот только на уроках выживания не ставят двоек.